Лондон. Настал день последнего суда. 9 июня английская разведка получила новые сведения, на основе которых она сделала вывод, что концентрация немецких войск против России ведется с огромной скоростью и энергией. Но даже тогда Иден решил опубликовать эту информацию лишь с целью способствовать сопротивлению русских, очевидно, против выступок перед лицом немецкого ультиматума. Чтобы англичане не думали, что идут германо-советские переговоры и не ускорили бы собственные переговоры с немцами, Майский сообщил 10 июня Идену, что между Германией и Россией не существует военного союза и он не планируется. Более того, советский правительство в настоящее время не ведет переговоров с германским правительством о каком-либо новом соглашении, ни экономическом, ни политическом. Такая информация, однако, поставила серьезную дилемму. Если сосредоточение немецких войск и советских войск означало войну, то англичане могут соблазниться начать собственные усилия по достижению мира или способствовать повороту немцев на восток. Очевидно, русские надеялись, что их заверения приведут к тому, что английская пресса оставит эту тему. Вместо этого они столкнулись с обилием спекуляций вокруг приезда крипсов. Ощущение майского, что Англия отчаянно пытается воевать с Россией в войну, казалось было подтверждено в ходе его бесед с Сидоном 13 июня после возвращения Крипса и непосредственно перед выходом коммюнике ТАСС. Намайского произвела сильное впечатление кампании в прессе в связи с приездом Крипса, и он выразил сожаление, что намерение Идона воспрепятствовать спекуляциям газет по этому поводу, о которых пишет Майский «Омне говорил 5 июня», не дошло практического осуществления. Это, очевидно, укрепило его ощущение, что слухи раздуваются Четчелем. Майский предупредил Идена еще до публикации коммюнике ТАС, что сообщения такого характера, которые появились вчера, не будут поняты в Москве и к ним отнесутся с возмущением. На этот раз однако Идэн пригласил Майского для того, чтобы сообщить ему о возросшем за предыдущие сорок восемь часов потоке разведывательных данных. Сосредоточение немецких войск, подчеркнул он, может быть предпринято для ведения войны нервов, а может быть и для нападения на Россию. Иден, как казалось, отчаянно пытался внушить Майскому свою убежденность, что характер этой разведывательной информации показывал действительное намерение немцев совершить нападение. Однако Майский, занятый мыслями о кампании в печати, сразу же отверг предложение Идена о помощи, которая могла быть еще одной попыткой вовлечь Россию в войну. Предложение Идана, заметил он, предполагает сотрудничество между двумя странами, которое, как он считал, было преждевременным. Однако Идан продолжал настаивать. Он объяснил, что раньше у него было такое же мнение, как сейчас у Майского, однако информация, ставшая известной в самые последние дни, заставила его изменить свои взгляды. Майский, на которое давило тяжкое бремя необходимости правильно оценить характер этой информации, настоятельно потребовал от Идона дальнейших доказательств намерений Германии, причем как можно раньше, либо сегодня, либо в выходные дни. Идон не понял, насколько сочный характер носит просьба Майского о дополнительной информации. Он пообещал проконсультироваться с Черчиллем и Генеральным штабом о передаче разведывательных данных. Итак. Ближе к концу дня 15 июня, за неделю до нападения Германии, Черчилль наконец дал добро на решение расстаться с судьбоносными доказательствами, полученными англичанами через Энигму. Кадагано получил от Объединенного комитета по разведке доклад о вероятности войны, содержащий самые последние данные. Основа доклада составляла подборка всех имеющихся разведывательных данных, включая дешифровки, полученные благодаря Энигме. Этот жест был исключительно щедрым, так как путем тщательного изучения доклада можно было бы выявить источник разведывательных данных. Разведка также вручила Кадагану карту, на которой была обозначена умеренная оценка позиций противостоящих сил по обе стороны границы. При этом разведчики саркастически заметили, что сравнение этой карты и замечание господина Майского в ходе его последней беседы с заместителем министра является очень забавным. В выходные дни Майского не было в посольстве, и передача информации была задержана до утра следующего дня. Майский был ошеломлен, когда утром в понедельник он пристал перед Кадаганом в foreign office, и тот беспристрастно, monotонным голосом начал зачитывать ему точные и конкретные факты. Майского встревожило не столько осознание того, как он впоследствии столь ярко заметил в своих мемуарах, что вся эта дышащая огнем и смертью лавина должна вот-вот обрушиться на Россию. Скорее он забеспокоился при мысли об успокаивающем содержании своих предыдущих телеграмм, поэтому он тут же дал телеграмму в Москву с опровержением своих более ранних оценок. И даже тогда Майскому, как свидетельствуют его мемуары, оценки господствовавшие в Москве мешали послать точный доклад. Конечно, я не принимал сообщения Кадагана за стопроцентную истину. Сведения разведки не всегда точны. Англичане были заинтересованы в развязывании войны на Востоке и могли сознательно сгустить краски для произведения большего эффекта на советское правительство. Поэтому, с того, что я слышал от Кадагана, мы с ним делал значительную скидку. Но все-таки информация товарища министра была столь серьезна, а сообщенные им сведения столь точные и конкретные, что должны были, бы казалось, заставить Сталина задуматься, сочно проверить их и уж во всяком случае дать строгие указания на нашу западную границу. Будьте на чеку. Несмотря на цензуру, в телеграмме «Майского» содержалась довольно точная информация о различных стадиях наращивания немцами численности своих войск у советских границ в мае и июне. В заключение он писал «Общее количество германских войск в настоящий момент сконцентрированных на советских границах по сведениям британского генштаба составляет 80 дивизий в Польше, 30 в Румынии, 5 в Финляндии и Северной Норвегии, Всего 115 дивизий, не считая мобилизованной румынской армии. Русские оказались на тонком льду. Они набирали очки против немцев, но их позиции в Англии ослабевали. Это могло бы быть особенно опасно, если бы переговоры о сепаратном англо-американском мире шли полным ходом. Русские совершенно очевидно колебались в своих оценках. Отношение английского правительства к развивающемуся кризису имело центральное значение для собственных оценок Кремля, несмотря на атмосферу отчаяния, высадившуюся там. Сталин настраивался не поколебим в своей уверенности провокаций англичан с одной стороны и в том, что перед нападением немцы предъявят ультиматум с другой. Это препятствовало его окружению, разведке и Майскому формулировать четкие доказательства, поэтому оценки Майского в дни между десятым и пятнадцатым июня сыграли на руку содержимости Сталина, провокациями, отголоски ее мы слышали в знаменитом коммюнике и усыпили его в отношении реальной военной опасности. Как очевидно теперь, целью тонко сформулированного коммюнике, опубликованного 14 июня, было разоблачить провокацию. Содержавшееся в нем недусписстенное утверждение, что Советско-Английский союз не находился в процессе создания, должно было, как ожидалось, быть подтверждено Лондоном, что привело бы к ликвидации слухов. От Берлина ожидали отрицания враждебных намерений, а то и появления Гитлера за столом переговоров. Тем не менее, коммунике даже не стали печатать в немецких газетах. Известно только, как отреагировали круги вермахта, в которых коммунике было воспринято весьма иронически. От Англии же последовал жесткий официальный протест, напоминающий русским, что информация о сосредоточении немецких войск ничего общего не имела с возвращением Крипса и появилась не с советской стороны границы. Стalin, размышлявший со своими советниками над отсутствием реакции на коммюнике, 16 июня получил килограмм Умаисского, изменившего свои оценки после беседы с Кадаганом. Последовала молниеносная реакция. Вечером 16 июня английский поверенный в делах впервые за все время после отъезда Крипса нанес визит вежливости в Кремле. Пытаясь приуменьше значение коммюнике, Вышинский извинился, сказав, что упоминание о Крипсе не было какой-то местью лично против него. Это была простая констатация факта в очень тщательно узвешенных выражениях. 18 июня, после того как в Лондоне Крипс предупредил Майскую, что на его возвращении в Москву в очень большой степени повлияет объяснение советской стороной упоминания о нем в коммюнике. Майский заверял его в самом высоком уважении лично к нему со стороны русских. Не прошло и нескольких часов, как Майский направил идентное послание с извинениями, выдвинутое почти идентичных формулировках с московским примирительным заявлением. 16 июня в военном кабинете состоялось последнее перед началом советско-германской войны обсуждение отношений с Россией. Брэндон Блэкинн информировал Майского о решении кабинета. Как представляется при обсуждении, выявились две позиции. Крипс, как он узнал от него раньше, испытывал опасения, что в то время, как Вермахт достиг пика своей мощи, Красной армии нужно было еще не меньше года, чтобы восстановить свои силы. Крипс проявлял симпатию по отношению к Сталину, поскольку он был за то, чтобы русские еще какое-то время оставались не вовлеченными в войну. С другой стороны, Черчилль верил, что Красная армия может сразиться с Германией, и это могло бы оказаться большой помощью для Англии. Это подтверждало о посещении Майского, что подход Черчилля по-прежнему во многом окрашивается тем, что он принимает желаемое за действительное. Майский, поэтому до самого канона войны продолжал с некоторым основанием предупреждать Сталина, что кабинет в целом страшно желал, чтобы СССР принял участие в войне. Однако Майский все более начинал нервничать в связи с характером своих сообщений. Особенно это стало проявляться после его встречи с Кадаганом. Через два дня после заседания кабинета Майский обедал с Крипсом и его женой Изабелл. Их откровенный разговор вышел мрачным. Майский прямо заявил Крипсу, что Англия хочет вовлечь Россию в войну против Германии. Крипс не только отрицал это, но даже вздряя Майскому, что единственное, что он хотел бы, это чтобы Россия проявила к Англии 75 процентов такого нейтралитета, как в отношении Германии. Майский информировал Молотова срочной телеграммой, что Крипс, несмотря на его позицию во время обсуждения, состоявшегося на заседании кабинета, теперь твердо убежден в неизбежности военного столкновения Германии с СССР и при том не позднее середины июля. Во время беседы с Крипсом Майский пытался сделать вид, что он не растерян. В то же время он, и это любопытно, придерживался концепции, популярной в форин-офис. Сосредоточение войск – это не просто один из гитлеровских ходов в войне нервов. Но война, нападение, атака – не могу поверить. Это было бы сумасшествием. Майский слабо пытался отрицать доводы Крипса, говоря, что они, мол, не производят на него большого впечатления. Крипс не клюнул на эти слова. Он привел мощную аргументацию, которая явно вызвала у Майского сильное беспокойство. Он писал в телеграмме: «Кадаган располагает абсолютно достоверной информацией, что именно таковы планы Гитлера. И если бы ему действительно удалось разбить СССР, вот тогда-то он со всей своей мощью обрушился бы на Англию. Члены британского правительства, с которыми Крипс беседовал, считают...» что прежде чем атаковать СССР, Гитлер поставит нам определенный ультиматум. Крипс с этим не согласен. Гитлер просто нападет на нас без всякого предупреждения, потому что он заинтересован не в том или ином количестве продовольствия, сырья и тому подобного, которые он хотел бы получить от СССР, а в разгроме самой страны, в уничтожении Красной Армии. У Крипса сложилось явное представление, что по сравнению с их встречей буквально несколько дней назад Майский казался куда менее уверенным в том, что войны не будет. Крипс бесстрастно отметил в заключении, что к концу беседы из советского посла как будто полностью выкачали воздух, и он казался очень угнетенным. То же впечатление сложилось у Доусона, редактора «Таймс», который обнаружил, что Майский внезапно стал убежденным в ближести немецкого вторжения.